Глава тринадцатая. Нет места для счастья. Часть третья с половиной. Быстрее! Она хватает меня за руку и устремляется к лестнице. Твою мать, как так? Рядом с нами кто-то есть? О, н а ш и б с я если бы кто-то подходил, я бы услы. Проверить здание, здесь могут засесть снайперы. Говорит приглушенный сквозь маску голос наперу. Это же. Какого хера? Я должен был их услышать. Стой. Перехватываю девичью руку и дергаю на себя. Что? Нам нужно скорее бежать. На первом этаже армия нападающих п о д н и м а ю т с я по лестнице, причем все разом. Откуда ты? Тихо. За мной. Делай все, что я говорю. Ни слова против. Поняла? Ева кивнула. Я покрепче схватил дрожащую ладошку и побежал прятаться за ближайшим стеллажом. Как я мог их не услышать из-за дождя? Мы забежали за второй от входа прилавок. Нет, точно не из-за него. Он мог лишь приглушить шаги, но не полностью убрать звук. Должно быть что-то другое. Вновь активирую аугментацию глаз. Все темнота укрытие тут же исчезает. Здесь кто-то был, говорит военный. Обыскать. В живых никого не оставлять. Ева дрожала и очень тяжело дышала. Судя по количеству шагов, их здесь семь. Даже если она за каждый выстрел будет убивать по человеку, то ей все равно не хватит времени на перезарядку, ведь остаются еще двое. В десяти метрах прошел военный, остановился и несколько секунд вслушивался в с л у ш и в а л с я в шорохи за стеллажом. Я пристонил палец к рту и взял напальницу за руку в попытке успокоить. Помогло. Девушка сдержала истерику. Враг пошел дальше, снимая винтовку и аккуратно перебегая за стеллаж возле лестницы. Я наклоняюсь максимально близко к уху Евы. к а к д а м сигнал, побежишь вниз. Понятно? Я отвлеку их и сам приду в бункер. Нет. Она раскрыла влажные глаза. Ты не мог? Я резко закрыл ей рот и помотал головой. Она не умеет тихо разговаривать. Даже через л и в и н ь слышно. Дождь тем временем окончательно разошелся и заливал весь последний этаж. Хочешь выжить, слушайся. Отпускаю рот и усиленным зрением смотрю на отражение с к о п и в ш и с я л у ж и Чё за дерьмо у них на ногах? Какая-то часть экзоскелета? Так вот почему их не слышно. Все военные перебрались к ларьку с шоколадом. Здесь определенно кто-то был. Ищем. Они не могли пройти мимо нас. Беги, шепчу я. Ева еще крепче сжимает мою ладонь, поджимает губы и спустя секунду р а з д у м и е следует приказу. По другому ей не выжить. А если умрет она, то обратно хер меня кто пустит? И если по другому в бункер не попасть, то скрытности можно забыть. На первом этаже слышатся быстрые шаги. Видимо, Артур п о д б е ж а л Я хватаю рюкзак и кидаю в сторону идущего ко мне военного. Что за? Он тут же вскидывает оружие. Выходи. Да-да. Поднимая руки и б е с п р е к о с л о в н о слушаюсь. П-пожалуйста, не убивайте. Что ты здесь забыл, гражданский? Я я просто искал п р о п и т а н и е Идиоты. Лучше бы вам поверить и отпустить. н е а л г и Все гражданских в ы в е л и еще во время первых атак. Он прицелился в голову. Но я говорю прав. Случайно делаю шаг. На колени. Не шевелись. Орет военный в сером, полностью закрывающем голову шлеме с четырьмя зелеными линзами. Попопростите, мямлю я и следую приказу. Моя мама была слишком старенькая, чтобы так быстро уехать. Когда я пришел за ней, и мы поехали к последнему конвою, на нас напала третья сторона, и и выжил только я. Протез глаз выдавил слезы, которые тут же исчезли в стекающем с лица ливне. Пожалуйста, дайте мне спокойно уйти, пожалуйста, я хочу жить. Военный слегка расслабился и сделал шаг назад. Около десяти секунд он размышлял над судьбой жалкого гражданского, пока наконец не сказал: "Седьмой, проверь, что в рюкзаке". "Еда", ответил напарник. "Спустя минуту осмотра". "Черт, м о ж е т и в п р я м ь отпустить его?", спросил командир передо мной. "И для вас это единственное верное решение. Только так вы выживете, идиоты". м ы ч а л он в размышлениях. Пятый, проверь, к и что за тем стеллажом, где он прятался. Сука, есть. Вояка подбежал к укрытию. Командир, здесь снайперский а в и н Уже начал кричать он. Активация аугментации, жало. Из локтевых костей выскочили полуметровые клинки. Активация аугментации, кролик. Из икр выехал механизм и соединился с пятками, превращая ноги в подобие перетянутых стальными мышцами кроличьих лап. Активация аугментации Хризолида. Кожа покрылась золотистой сеткой. Активация аугментации Хронос. Процессор в голове заработал на полную мощность и мир вокруг замедлился в несколько раз. Активация аугментации Инфополе. Все находящиеся поблизости приборы, способные соединяться с сетью, тут же попали в зону моего контроля. Командир завопил и схватился за шлем. Что это за з в о ь о т т а л к и в а с ь от торчащей плиты, за секунду преодолевает пять метров и с к р е щ и в а я руки в возле ш е я солдата. б л е с т я щ и е от дождя лезвие отрубает голову жертве. Один. Стреляйте в не! Сквозь боль лопающихся перепонок кричал седьмой. Два. Жало вылетает из руки и п р о н з а е т грудную клетку. Что за идиот разговаривает в бою? с л у ш а т т я первый выстрел. И первое же пуля пролетает мимо в нескольких сантиметрах от головы. Три. Еще один теряет сознание от нестерпимого звона. Присаживаясь, распрямляю ноги и залетаю на трехметровую колонну, цепляясь жалом за хрупкий бетон. Четыре. Вновь распрямляю ноги и стрелой влетаю в голову пятого, п р о н з а я клинком челюсть. Отрубленная когда-то голова упала только сейчас, на все действия не ушло и пары секунд. Пятый скатывается с жало и глухо падает на землю, все еще дергаясь в предсмертных конвульсиях. Слышится выстрел. Я получаю пулю в ребра, ногу и шею. Дробовик, значит. Мелькают мысли при падении на землю. Хризолида успешно останавливает снаряды, однако от кинетической энергии меня это не спасает. Пять. Единственный военный с полным комплектом экзоскелета простреливает себе голову. Я подскакиваю, притягиваю застрявшее в солдате жало и за три скачка по стенам сокращаю дистанцию с подстрелившим меня врагом, уклоняясь от довольно метких выстрелов. Шесть. На подлете отрубаю ему руку. Ванзаю вернувшийся клинок в землю и с трудом останавливаюсь, попутно отрубая и ноги. Аааа! – верещал он, держась единственной конечностью за оголенную кость руки. Заткнись! Ловкое движение и клинок рвет глотку пареньку лет двадцати. Кто ты такой? – вопит трясущийся парень без шлема. Можно сказать тот из-за кого и началась эта война. Что? Что ты несёшь? Сем. Граната на поясе разрывает его на несколько частей. Эх, идиоты, вздохнул я. Только заморали. л и н к и в ъ е з ж а ю т обратно в предплечье, а нога принимает человеческий облик. Еще объясняться теперь. Ноги сами пошли к рюкзаку, а она ведь по-любому место себе не находит. Поправляю лямки, беру снайперскую винтовку и спускаюсь на третий этаж, утирая лицо от дождя и краем глаза цепляясь за книжный магазин. А. В памяти всплыло лицо безымянного мальчугана. Ладно, что ж там? Хватаю п е р в о й п о п а в ш е й с я книге и выхожу из здания. Раздаётся ошеломительный взрыв на последнем этаже, и едва ли не всё строение рушится от прошедшей волны. Хорошо, что они напичканы взрывчаткой на случай чего. Только вот жаль, что их начальство потеряло всю связь с бойцами. Я ухмыльнулся. Для них, конечно же, жаль. Мне-то похер, сдохли да сдохли. Аккуратно следую по оставленным отпечаткам сапог и, наконец, дохожу до заветных развалин. Дождь прекратился, а они мне откроют. Приложил я руку к подбородку. Может стучать одинокими редкими уда? Внимание привлекает лежащий у люка пейджер. Надо же! Ухмыляюсь и жму на кнопку. Потом еще раз и спустя секунду еще раз. Три одиночные вибрации. Вот что должно услышать на том конце. Их в а л а небесам их услышали. Раздается тихий скрежет, люк медленно открывается. Артур, зачем-то спрашиваю я у наставленного на меня дула пистолета. Твою мать, ты жив, хвоста нет. Не, кидаю груз вниз и ловко спускаюсь по лестнице. Все в порядке. В т е м н о т е стояла Ева с приложенными к груди ладонями. Что-то не так? спрашиваю у нее. Ты, ты, ты жив? Она делает пару шагов вперед. У вас это что с е м е й н а я Ты жив? Она подбежала и крепко меня обняла, у т ы к а я лицо в грудь. Боже, ты впрямь жив? заревела девушка. Что не так? Поворачиваясь на Артура. Боже, уберите эту сопливую. Тебя уже похоронили, Авенир. Парень хлопает меня по плечу. Но ты вернулся и более того с припасами. е в о р е в е л а все громче и обнимала все сильней. Но самое главное, ты спас мою сестру, поставив на кон свою жизнь. Он вздохнул и утер глаза. Прости меня. Единственный слабак здесь я. Все мы ошибаемся, ответил я. Сдохни. Но все прошло, как нельзя лучше. Я жив, и у нас два полных рюкзака. Да, пожалуй, ты прав. Он тяжело вздохнул и открыл мой рюкзак. Что это? Шоколад. Ха, -ха посмотрел он на меня. Просто кто-то очень любит шоколад. Улыбнулся я и положил ладонь на дергающуюся голову Евы. Спасибо. Прошептала она: "Спасибо". х и л е н ь к и е ручки сжимали меня все сильнее. Рука случайно соскочила с черных волос, и я тут же вернул ее обратно, а затем еще раз и еще. И стоит ли говорить, что после первого раза происходило это не случайно. Приятное чувство. Да, мне понравилось гладить Еву по голове. И да, мне хотелось из-за этого умереть. Какой позор! Не переставал я смотреть на темную макушку, но ведь волосы такие мягкие, и к тому же она успокаивается. Девушка перестала реветь и теперь просто меня не отпускала. Да, только чтобы успокоить, не иначе, а по-другому и быть не может. Эй, Артур, тут для тебя книжки принесли! Крикнул брат девушки. К книжки? Выглянул белоборысый мальчик из-за угла. Так значит, мелкого тоже Артур зовут. Да, Авенир не забыл про тебя. Сегодня он герой.